Глава 18. Твой выбор. С моей каменной кожей и прокачанной выносливостью, скорее всего, опасность для меня будет представлять только особая атака копьем Петровича, так что при желании можно будет расправиться с бунтовщиками, даже явно не прибегая к моим магическим способностям. «Вот только надо ли оно мне?» У меня нет ни желания, ни времени становиться лидером нового отряда. Тем более, если для этого придется кого-то окончательно убить. А другого способа обезопасить себя от команды Петровича я не вижу. Андрея, Сурена и Сашу уже, я так понимаю, не вернуть. Единственное, что смущает, Вадим. Новичок, совершенно не представляющий угрозы. И чье надгробие разрушили просто так. Если это действительно так и есть, то с бунтовщиками не договориться. И тогда у меня просто не будет выбора. «Зря ты так. Дал бы мне поговорить, я бы его успокоил», — раздался тихий голос Димы. «Что-то он слишком спокойный для человека, которого принудили к настоящему убийству. Получается, он тоже в команде». Сразу за рыжим показалась необъятная фигура Вадима который за ногу тащил тело Сурена, из последних сил бросил его к Андрею и завалился на землю. Понятно. Значит, новичков сменившаяся власть не убивает. Вполне логично, иначе кем им после такого переворота управлять? Андрей, Сурен, Саша, вы все помогли мне не умереть в первые дни в этом мире. В конце концов, вы просто разожгли костер и не оставили меня на том перепутье теней. Отомстить? Что ж, пожалуй, я возьму это на себя, но не сейчас. Сейчас мне нужно просто стать сильнее. «Всем привет!» Поднявшись в полный рост, я вышел вперед. Последние несколько минут были очень познавательными. «Да чего ты из себя крутого строишь?» — тут же взвился мажор. А ведь парень на грани нервного срыва. Удивительно еще, что смог удержаться и остановиться, увидев поднятую руку Петровича. «Мой учитель ушел, оставив меня здесь продолжать тренировки. Если вы не будете мне мешать, то я готов не оспаривать результаты...» Тут пришлось выдохнуть, горло практически свело, стихийных выборов. И даже выполнять кое-какие поручения. Но мои условия придется принять. Не вмешиваться в тренировки, не задавать лишних вопросов. И еще, я заберу свое надгробие. «Ха!» К моему удивлению, Петрович практически рассмеялся. «Значит, Игорь все-таки не умер, а просто ушел». — Ну да, именно к этой мысли я вас всех и пытаюсь подтолкнуть. Все-таки одно дело — взорвавшийся новичок, и совсем другое, если это ученик непонятного и жуткого лысого. — А ведь он, когда Андрей с Суреном покончили с Максом, сказал практически то же самое. Получено две тысячи очков обмана. Обман повышен до третьего уровня. — Я не против. Неожиданно первым подвел черту Дима. Вот уж от кого, а от Тихони Кузнеца ничего подобного не ожидал. Даже интересно, какую роль сыграл он во всем этом? «А я тогда же за!» — разулыбался Петрович, а потом неожиданно стал серьезным. «А больше ничье мнение нас и не интересует!» «Это что же, какой-то воспитательный маневр? Мажора и участкового ставят на место!» «Даша!» — поворачиваюсь к девушке, до сих пор сидящей в кустах. — Ты сейчас можешь попытаться убежать, и, скорее всего, тебя даже не найдут. Вот только, умерев, ты опять возродишься тут, и договориться о твоем месте в обществе с новым начальством будет сложнее. Что ж, как мог, я ее предупредил. Не думаю, что в ближайшее время ей что-то грозит. Петрович планирует устроиться в роли лидера надолго, а значит, и спешить ни с какими решениями, скорее всего, не будет. Может, я себя, конечно, успокаиваю. Но вот Ольга, только что выбравшаяся на солнечный свет из своей пещеры, выглядит вполне нормально. А ведь она же здесь была с самого начала». Молча пройдя мимо всех, я добрался до хранилища над гробей. Все вокруг было завалено свежими осколками камней. Целыми стояли только мое, Вадима, девушек, и таинственной Олеси, которая пропала больше месяца назад. Так, а куда же делись свои наши революционеры? Ответ нашелся очень быстро. За соседней дверью, где раньше просто валялся всякий хлам, стояли четыре большие стальные клетки. В центре каждой лежал камень Возрождения, а у его основания комплект брони и оружия. Хитро! Если рассуждать логически, то, скорее всего, они решили отказаться от того, чтобы прятать в пространственный карман свои мечи и копья, так что теперь там будет лежать ключ. В случае смерти они просто встанут, оденутся в новую броню, откроют дверь и выйдут наружу. И ждать никого не надо, и добраться до твоего надгробия никто посторонний не сможет, что с учетом последних событий особенно актуально. Выглядит довольно разумно. Вот только не знаю, смог бы я довериться рыжему, который, судя по всему, эти клетки исковал, не удивлюсь, если он предусмотрел для себя способы добраться до любого из своих нынешних союзников. Вот только когда они успели все это провернуть? Прикрепив свое надгробие к спине, я опять прошел мимо всех, тут же замолчавших при моем появлении. Сели в кружок, внимательно слушают Петровича. Даже немного обидно, что все так быстро освоились. Убедившись, что никто так за мной и не пошел, минут через двадцать я свернул с дороги в сторону болота. Да, там уже спрятано мое переносное надгробие, но вот только болото большое, а ничего безопаснее я все равно не знаю. Москиты прикроют от любого новичка, а если сюда забредет кто-то уровнем повыше, то какова вероятность, что он случайно наткнется на мою точку возрождения?» В итоге, найдя уголок поукромнее, закопал камень и только после этого перевел дух. Неужели я смог вывернуться из такой передряги? И вроде как даже без потерь. Но вечно так вести не будет. А значит, надо быстрее прокачивать свои способности. Иначе, сколько бы у меня ни было над гробией, рано или поздно на месте Лысого, Андрея, Сурена или Саши, Окажусь я. Следующие два дня Петрович наводил в лагере порядок, даже правила внутреннего распорядка написал и памятки для будущих новичков подготовил. Я посмотрел. Информации немного, но все толково расписано, понятно. Дима теперь, как и раньше, постоянно пропадает в кузнице. Мажор с Семеном по очереди водят Вадима то качаться, то на заготовку еды. Девушек так даже от всего этого освободили. Правда, они все равно ходят какие-то потухшие. Но ничего, переживут. Не будь у них такой возможности, уверен, испытания перед попаданием в этот мир они бы не прошли. Ну, а я целые дни проводил на болоте, отводил только 6 часов на сон, да на завтрак с ужином, и снова сюда. Но оно того стоило. Как оказалось... Если, превозмогая слабость, пробовать наносить удары, то растет сила. Если же пробовать уворачиваться, то растет ловкость. Вот только с интеллектом пока ничего придумать так и не удалось. В итоге мои характеристики сейчас пока следующие. Сила 22, ловкость 28, выносливость 32, интеллект 25. Кстати, за 25 ловкости дали достижение комбинатор, открывшее мне возможность создавать свои комбо. Жалко, что спецударов нет, приходится обходиться обычными. Ну даже так, второй выходит на 30% сильнее первого, а ведь у Лысого я видел комбо из четырех ударов. Сколько же у него было ловкости? Еще я сразу попробовал объединить в цепочку заклинания, и тоже не сработало. 25 выносливости тоже дали достижение крепость. Теперь я могу выдерживать удары с уроном до сотни, не сдвигаясь с места. Но главное вместе с моей каменной кожей и броней защита достигла 72. Как представлю, что меня теперь из того же автомата просто не пробить, Аж мурашки по коже. Да и на базу стало спокойнее возвращаться, когда понимаешь, что тебе ничего не грозит, Можно даже выспаться. А последние несколько часов я делаю упор на прокачку силы. Хочется узнать, что же можно получить, догнав ее до 25. Но это похоже завтра. Сейчас уже слишком темно. В радиусе 10 шагов еще нормально, а вот дальше только силуэты это и можно рассмотреть. Да и проверять, кто же гуляет по топе ночью, я пока еще не готов. Возвращался назад я в хорошем настроении, вот только рядом с базой меня ждал сюрприз. Восемь крупных деревянных повозок образовали круг, внутри которого горел такой непривычный для этого времени суток свет. Я так растерялся, что меня даже заметили. «Вася!» — довольный голос Петровича раздался прямо из освещенного круга. «Иди сюда, все нормально!» Это обычные торговцы. Обычные торговцы оказались целой семьей, состоящей из хозяина и трех его сыновей в сопровождении двух десятков охраны. Все от 70 до 90 уровня. Если честно, сначала не поверил, что мы можем подобным людям хоть что-то интересное предложить, да еще и такое, чего нельзя забрать силой. Но нет, оказывается... Торговцев много, и каждый из них курирует около десятка поселений, объезжая их раз в пару месяцев, привозя оружие, амулеты, снадобья и забирая в обмен очки характеристик. Как рассказал Дима, вылезший из ближайшей повозки с набором каких-то щипцов, с помощью специального амулета свои показатели силы, ловкости или выносливости можно передавать и каждый может получить дополнительные плюс 50 к каждому из этих параметров. Вот только стоило это очень и очень дорого. Ведь любой, кто решил продать хотя бы пару очков, положенных ему за каждый уровень, в итоге лишался того, что, может быть, в будущем поможет ему выжить. А те, кто перебрался за сотню, и чьи поселения, как говорят, стоят уже ближе к выходу, Готовы убивать друг друга за возможность стать хоть немного сильнее. «Нам сейчас эти несколько очков кажутся мелочью, а вот там дальше уже все не так. Только ведь до туда еще добраться надо». С этими словами Рыжий полез смотреть товар в следующую повозку, оставив меня одного. «Не боишься, что кто-то затаил обиды и купит тут оружие, чтобы отыграться?» Захотелось подойти к Петровичу и немного подпортить ему настроение, но тот даже не прекратил улыбаться. «Алекс умный человек!» — вот, значит, как зовут торговца, а то имя из-за разницы в уровнях было не рассмотреть. Надо будет с ним потом обязательно поговорить. «Зачем привозить нам что-то дорогое, если и за обычные клинки он получит желаемое?» Тем более, если продать оружие для мести, то в следующий раз будет меньше желающих продать свои характеристики. — А ты сам продавал? — мне даже стало интересно. — Конечно! — удивил, честное слово. Почему-то был уверен, что такой человек ради сиюминутной выгоды не станет рисковать будущим. Пусть Алекс и не возят легендарные вещи, но у него есть многое, что можно найти только за дальним лесом. То без чего туда не добраться. А те характеристики, что я продал ему сейчас, если все пойдет по плану, я еще верну их обратно. И этот, как и рыжий, твердит, что без товаров торговца дальше не пройти. Похоже на очень качественную промывку мозгов. Ну или у меня паранойя. Что, впрочем, вероятность промывки мозгов нисколько не отменяет. Тем не менее, пожалуй, и мне стоит как минимум присмотреться. Кстати, странно. Опять тут собрались все, кроме девушек. И чего они постоянно сидят в пещерах? Та же Ольга раньше казалась мне совсем не пугливой. Рональд Джонс. Рядом раздался хриплый бас, принадлежащий одному из сыновей хозяина каравана. Он тут же замахал рукой, по очереди показывая на своих родственников. Говорил он с сильным акцентом, но довольно неплохо. — Это Алекс, мой отец. А там братья Сильвестр и Дэвид Старший. — Дэвид Старший, значит, есть и младший. В голове как будто сверкнуло. — Настоящее же имя Лысого. Дэвид Джонс. «Малыш Дэйви!» И тут же все странности, которые неосознанно смущали меня все это время, и которым я раньше не мог найти объяснение, обрели смысл. Вот почему они так напряжены, несмотря на разницу в уровнях. Вот почему постоянно оглядываются по сторонам. «Как бы все это не привело к беде!» «Нам сказали, что один из ваших сейчас куда-то ушел, а подробности можно узнать у его ученика, и отправили к тебе». К нам подошел глава каравана, чей акцент был уже менее заметен, и тут же у меня появилось такое чувство, что голову сжало, как будто в тисках. Первое желание спросить, чего это их так какой-то неизвестный новичок интересует, сразу пропало. А вместо этого появилось подозрение, что если сейчас сказать что-то не то, уже завтра семейство Джонсов будет курировать не 10 стартовых баз, а всего лишь 9. Вы имеете в виду вашего сына? Раз уж так пошло, то будем повышать ставки. Хм. -хм. Алекс задумался, а давление на голову усилилось. «Может быть, у тебя есть и доказательства твоего ученичества?» «Ага, конечно. Диплом и справка из школы». «Черт, похоже, у меня кровь носом пошла». А Петрович-то молодец, не испугался, полез с вопросами, что с его человеком делают. Только куда ему? Остановили и аккуратно отвели в сторону. «Личное оружие». Если я прав и мою косу мне подбросил лысый, то ее могут узнать. Достаю из инвентаря и показываю. Давление тут же пропало. Получено 4000 очков обмана. Обман повышен до четвертого уровня.